командующий 11-й армией генерал-лейтенант Беловатский, Псков. «Чем порадуете, Сергей Петрович? Что-то вы о задаче нам выглядите сверхмеры, да и уставшим». Николай Михайлович крепко пожал руку начальнику разведывательного управления штаба фронта полковнику Козину, моложавому, нескладно скроенному, но крепко сбитому, как говорят про таких в народе. «Но хорошему профессионалу, спокойному, несуетливому». Дважды в день, утром и вечером, по возможности, конечно. Головацкий отводил время вот для таких встреч. Сводки разведу, прочитал внимательно, но именно из таких коротких бесед зачастую удавалось нащупать наиболее правильные решения. Вчера утром захватили пленного из 8-й танковой дивизии, Николай Михайлович. Интересную информацию поведал этот лейтенант-связист. Вам не сообщил, решил проверить и перепроверить, чтобы не было ошибки. И вот только сейчас доложить. «И что сказал вам пленный?» Головацкий внимательно посмотрел на полковника, не совсем понимая, о чем будет идти речь. Если были бы отмечены новые вражеские дивизии, то об этом бы доложили сразу, пусть и о недостаточно достоверных сведениях. Но именно передвижение вражеских войск интересовали в первую очередь. А потому разведывательная авиация фронта буквально висела над головами фашистов, причем задействовали самые новые самолеты, исходя из их малой полезности в боевых действиях. Вот такой парадокс. Скоростные бомбардировщики конструкции Яковлева, Як-2 и Як-4, оказались совершенно негодными для атак с грузом бомб. Главацкий, привыкший считать в этой жизни Яки истребителями, тут совершенно неожиданно столкнулся с типом самолета, о котором летчики отзывались абсолютно непечатно. Скоростная машина, быстрее арочек и пешки, не могла поднимать бомбы в воздух. Вернее, килограммов 400 подвесить можно было, но тогда она летела медленнее даже СБ, Зачем ее произвели, непонятно. А потому начали срочно привлекать для разведки, как и скоростные, слабо вооруженные и сложные в пилотировании истребители МиГ-3. Последние на фронте задержались именно в качестве разведчиков, пусть неэффективных в должной мере, но способных удрать от местера в любой ситуации. Так что с прибытием полков вооруженных ЛАГ-3 и ЯК-1 участь МиГов была предрешена. Или разведка, или истребитель ПВО, где у летчиков более высокой квалификации и не будет того числа аварий, как в обычных частях. Но, к его удивлению, речь пошла не о разведывательных полетах, совсем не о них. Нам удалось выяснить, кто командует вражеской группировкой из 56-го моторизованного и 42-го армейского корпусов, что пытаются ударом с юга деблокировать окруженный в Лакновском укрепрайоне 1-й армейский корпус в составе 1-й и 11-й пехотных дивизий. У Гловацкого заныли сразу зубы. Четыре дня две вражеские дивизии, оказавшиеся в колечке, упорно сражались, нанося большие потери. Била их артиллерия, причем самых что ни на есть больших калибров, постоянно атаковала пехота, так что площадь оборонительного района сжималась, как знаменитые по роману шагреневой кожа. Но немцы держались. Прорывались к ним ночью и транспортные самолеты с бомбардировщиками, сбрасывая на парашютах боеприпасы и продовольствие. А вот сесть в кольце диаметром в 7 семь километров не смог бы даже их знаменитый Шторх. Настолько там все было перерыто воронками, как на Луне, кратерами. Такая деятельность германской авиации по поддержке обреченных там войск Гловацкого только радовала. Бомбардировки советских соединений несколько снизились, а вот потери юнкерсов 52 и привлеченных к сбросу грузов стервятников Геринга были большими из за застянутых к периметру котла зенитных дивизионов. И кто же этот командующий? Командир 56-го корпуса генерал-инфантерии Эрих фон Манштейн «Принял командование 28 июля, в день нашего наступления!» «Ох, ни хрена!» Ошеломленный неожиданным известием, генерал Главацкий выдал долгую, мудреную и насквозь ругательную тираду. Он быстро пришел в себя от удивления и резко спросил. «Так значит, он не погиб на перегоне от Новгорода, ведь так?» «Раз он в Жаврах, товарищ командующий, то это так. Ошибки быть не может, его опознали». 29 числа по его приказу была повешена наша девушка из Островского истребительного батальона. На казни в селе присутствовали два бойца из данного батальона. До этого они впервые увидели Манштейна в лесничестве, неподалеку от Пушкинских гор. 26 июля они как раз вернулись из рейда по вражеским тылам, вместе с казненной Ниной Русецкой. Именно в доме лесника и отсиживался беглый генерал Манштейн, а вместе с ним капитан госбезопасности Бочкарев. Тот самый, что отвечал за конвоирование Манштейна в Ленинград. И по версии комиссии НКВД погиб вместе с ним при бомбардировке поезда. А их трупы не нашли ввиду взрыва нескольких вагонов с боеприпасами, что стояли рядом на перегоне. Голос Козина был глух, лицо побледнело. Тут и самый тупой понял бы, что за этим крайне мутным делом скрывается такая тайна, приближение к которой означает смерть для любопытного. Головатский только сжал зубы, и взглядом предложил полковнику курить. Сам первый пожелтевшими от никотина пальцами смял картонный мундштук папиросы. Сломав несколько спичек, он дал прикурить полковнику, а потом прикурил и сам. Возможно, там был еще один сотрудник НКВД. Комсомольцы в этом уверены. Бочкарев предъявлял им свое удостоверение. Когда мы показали фото, они на нем уверенно его опознали. Где взяли фото? У генерала Кузнецова. На нем охрана тыла войск фронта. После той злополучной бомбёжки у отправленных им командиров были фотографии как всех заключенных, так и конвоя. Многие тела сильно обгорели, пришлось встречать по снимкам. В том числе якобы погибших капитана Бочкарева и с ним младшего лейтенанта госбезопасности Ермоленко. Кто возглавлял комиссию? По чьему приказу? Майор Перхуров. По приказу замнаркома НКВД комиссара третьего ранга Кабулова. Кузнецов сказал тогда, что с погибшим вроде дружил в Грузии еще с 20-х годов. До войны сам Кабулов был заместителем наркома государственной безопасности. Наркомат до слияния возглавлял Меркулов, что сейчас первый заместитель самого Берии. Как все чудненько получается. Перегон, поезда, налет авиации, взрыв боеприпасов. Сплошные случайности вроде бы. И акт комиссии все под них подгоняет. Но в результате воскресают живехонькие вражины, вешают при этом наших людей». Головатки раздавил окурок в пепельницу и закурил новую папиросу. И тут неожиданно вспомнил. В Иннете наткнулся однажды на ордер, по которому был арестован бывший командующий ВВС генерал-лейтенант Герой Советского Союза Рычагов. Арест возложен на начальника следственного отдела Владимирского. Дата 24 июля 1941 года. А подпись под ордером не наркома Меркулова, чья должность опечатана шрифтом, а его заместителя — что вывел свое звание и должность пером и подписался, сделав розчерк на жизни яркого человека, что отличился одним из первых грозным осенним испанском небе в 1936 году. «Как интересно все получается!» Головатский задумался надолго, уставившись взглядом в стену. Перед глазами замелькали тысячи книжных страниц и проглядываемых когда-то в интернете документов. Память неожиданно стала давать все новые и новые данные, когда-то им прочитанные, и которые, как ему казалось, он забыл навсегда. Но нет. Они хранились в каком-то дальнем углу головного диска и теперь появились на свет, извлеченные, так сказать, из сервера. Теперь многое встало на свои места. Можно, конечно, и заблуждаться в малом, но ведь не зря, совсем не зря в 1953 году быстро расстреляли практически все руководство НКВД, что было в военные годы. Ведь не на пустом месте многие подозревали, что в Берлин быстро уходит информация о советских планах ведения войны. Военные, в том числе и будущий маршал Жуков, грешили на изменника, что окопался в наркомате обороны. Подозревали верно. Вот только не в том месте поначалу. Немцы практически не владели информацией по военным операциям. Знали, что идут перевозки туда и туда. Но вот где конкретно будет нанесен удар и какими силами, о том не знали. Могли предполагать, но вот точно не знали. А потому постоянно, начиная с лета этого 41-го года, им командование РКК постоянно подносило весьма неожиданные сюрпризы. Так что изменники или предатели не столько у нас в армии, а скорее в той структуре, которая по положению может знать много, включая воинские перевозки, но не знать конкретных планов операций. А такая всего одна — НКВД. А ведь читал, что был у немцев агент Макс, про которого только глухие намеки. Расшифровать предателя не удалось, но вот информация от него поступала политическая и стратегическая, но отнюдь не военная на оперативном уровне. «Все страньше и странше, сказала Алиса. Гловацкий продолжал размышлять. Картина прорисовывалась четче. «Сталина отравили, тут к бабке не ходи. За что, тоже ясно». Но перед этим грамотно вывели его начальника охраны Власика, И тут же помер вождь. Как там говорил незабвенный Шерлок Холмс, «Ищите, кому выгодно». А уцелелось товарищи с васильковыми фуражками серов, пока никто извать его никак. И разные партийные товарищи наверх густо полезли, чтоб страной рулить. Как, по куцему разумению, надо кукурузу сажать? Бог с ними. Но вот за что Кузнецова, Вознесенского и других по ленинградскому делу расстреляли, становится ясно. Если все детали по отдельности взять, то ничего странного. Но если вместе, то картина интересная вырисовывается. Если мне их хорошенько спровоцировать, чтобы задергались, то вообще все ясно станет. Так, решено. Дней осталось мало. Пора кое-кого под монастырь подводить. Так что нужно приниматься за это грязное дело. Если удастся, то десятки людей спасу, как того Таубина, которого в Куйбышеве вместе с летчиками расстреляли. И не только их. По приказу Берии без всякого суда шлёпнули многих, словно заметая следы чего-то грязного, о котором и говорить нельзя. Ведь откровенный вздор пишут, что Павла Рычагова расстреляли за возражение Сталину или за ту же высокую аварийность советских ВВС. При нынешнем развитии техники, чтобы научить летать, пилоты не один самолет угробят. Или за то, что перед войной при растущем авиапарке ВВС Приказал оставить на прежнем уровне наземно-технический персонал. Вот и «вредительство» в кавычках. Чушь собачья. С началом войны численность самолетов и пилотов стала стремительно сокращаться. Первые падались битые, гробились в авариях да просто ломались, а вторые гибли или становились негодными к полетам. Тоже весьма часто, из-за тех же болезней или перегрузок нервных. А вот количество техников, если и уменьшилось, то незначительно. В тылу ведь потери только случайные от бомбежек или болезней. Так что Павел Васильевич прав. Незачем было наземный персонал увеличивать. В Германии Люфтваффе раздули безмерно, когда численность самолетов сократилась и возникла нужда в пехоте, то массу техников и зенитчиков потом пришлось отправлять в авиаполевые дивизии. Возникает вопрос, зачем мы стратили уйму средств и сил для подготовки квалифицированного состава ВВС и ПВО? Абсолютно ненужного в скукожившемся люфтваффе и ставшего обычным пушечным мясом. Нет, надо это сделать. Ведь просто преступно дозволять предателям вот так легко истреблять людей, что могут и желают сражаться за Родину. Да и не верю, что масса героев Советского Союза оказалась сплошь и рядом с вульгарными изменниками. Не верю. В общем так, Сергей Петрович, пугаться не надо. Предатели могут быть рядом, а их отношение к НКВД только усугубляет ситуацию. «Разберусь с этим подлым делом не впервой. Все, что ты мне сказал сейчас, в бумаге перенесено с подписями и протоколами, включая опознание». «Все тут есть. Уже в папке подшито». Козин протянул Гловацкому обычную картонную папку, что в канцеляриях рядами на полках стоят, как гренадеры в строю. Николай Михайлович развязал тесемки и стал перебирать листы, внимательно рассматривая и удовлетворенно хмыкая Сложил снова, аккуратно завязал бантиком, вывел ручкой гриф. Совершенно секретно. Особой важности. Размашисто расписался, поставил дату, тщательно вывел свои должности, и звания. Хмыкнул. Со всеми побеседую лично, включая мальчишек. Особистам пока ни слова. Сам разгребу ситуацию. У меня для того политотделы с трибуналом под рукой. Целый див-юрист займется. Но после... «Пока же я переговорю с компетентными товарищами, что помогут прояснить ситуацию на текущий момент времени. Так что работай по-прежнему. Это теперь не твоя головная боль. Ты все понял, Сергей Петрович?» «Так точно, товарищ генерал-лейтенант». На лице Козина проявилось необычное облегчение. Словно тяжкий груз с плеч сбросил. Вот и удобно его новой работой загрузить. Полковник сейчас из кожи вон вывернется, чтобы подальше от страшной папки быть. То, что у Ворошилова и Жданова скоро появится. «Авиаразведку ты поставил? Хорошо. Войсковую тоже. Хвалю. Но мне диверсии нужны, мосты взорванные. Вражеские эшелоны под откос летящие. Где все это? Есть, но мало. Централизация нужна, как маршал Ворошилов приказал. Так что давай предметно с тобой побеседуем по данным вопросам. Докладывай, что там у тебя есть, и о своих задумках».